Дэниел продолжал, словно короткое воспоминание о смерти Элайджи Бейли не ворвалось в ход его мыслей. «Теперь в свете речи мадам Глэйди, я как-то лучше понимаю, о чем говорил партнер лайдж «В каком смысле?» «Я еще не вполне уверен. Очень трудно думать о том, о чем я пытаюсь думать». «Я буду ждать, сколько нужно», — сказал Жискар.